Разумеется, среди участников экспедиции царила великая радость по поводу хороших вестей, полученных из дома. Мы все с нетерпением ждём теперь почты в Номи. У нас снова юго-восточный ветер и тепло, вся пресная вода сошла со льда, так что оттуда теперь нельзя добыть воды. Придётся, пожалуй, опять растаивать лёд, чтобы шесть наших бочек остались полными ко времени нашего ухода отсюда. Прежде чем улечься спать, Амундсен заглянул в каюту кагота и, убедившись, что девочка крепко спит, вернулся к себе. Глава 32. Лёд настолько истончился, что на корабле уже опасно было ходить, и это несколько успокоило кагота. Можно сказать, что наступило настоящее полярное лето. Прилетели кайры, и в меню жителей становища, как и корабельных тангетанов, появились свежие яйца. Эта еда особенно нравилась Першину, и он учил Умкенеу готовить омлет, взбивая свежие яйца с молочным порошком, разведенным в воде. Однако для Чукчей эта еда годилась лишь как дополнение к мясу. И все только и мечтали о том, чтобы попробовать мясо. свежие моржатины. Но выходить на кожаной байдаре в море ещё опасались из-за сплочённых льдов. Кои где уже видели моржей на льдинах и ждали только северного ветра, который погонит ледовые поля со зверем. Охота эта опасна, потому что погода в такое время неустойчива. В одном мгновении ветер может перемениться и отогнать лёд в открытое море. Першин закончил учебный год и, не дожидаясь парохода, принялся таскать к еранге гаймесина плавник, чтобы соорудить деревянную пристройку к еранге. Но Тен удивлял жителей становища Еппын своей старательностью. Он ни мгновения не сидел без дела и пользовался каждой благоприятной минутой, чтобы пойти на охоту. Иногда отправлялся в море вместе с коготом. на расползающемся морском льду парень рассказывал о жизни в родном иннакуле о родичах оказывается когда в селении обнаружили исчезновение когота тааб поначалу был спокоен и отговорил тех кто собирался сразу пускаться на поиски и только когда до него дошли слухи о том что когот жив и при нём айнана он решил действовать Таб дал слово, рассказывал Мутен, что человек, проклявший богов, отрёкшийся от предназначения, не будет жить. Внешние силы велели ему найти тебя или бы вернуть в селение, либо убить. А когда ты оказался среди там гитанов, да ещё со своими магическими числами, Таб засомневался. Ещё большее сомнение его охватили, Когда его камлание здесь перед отъездом оказалось чётным и не принесло никакого вреда ни тебе, ни Айнани. Кагод спросил: "Почему ты не возвратишься в Инакуль? Ты же видишь, что девочку тебе не заполучить". "Я не могу вернуться без неё", со вздохом ответил Нутен. "Тогда и мне не жить". В молодости Когда ещё он не был шаманом, да и позже, как год, я не представлял, сколько жестокости в деятельности шаманов.